Кочубей ответил, что граф Зубов состоит в числе лиц, удостоенных особого приглашения, и будет участвовать во всех празднествах и церемониях. — В числе лиц, приглашенных? Мария Федоровна изменилась в лице. — Так точно, — ответил Кочубей, не любивший вдовствующей императрицы. — Списки были составлены и утверждены в Петербурге, Ваше Величество. Сюда привезено все вполне готовое и утвержденное и перемена уже не может воспоследовать. Не думаю, Ваше Величество. Хотя, конечно, государь всегда может изменить и свой приказ, и свое решение. Скажите, граф, вы не нарушите тайны, сообщая мне об этом распоряжении? Никакой, Ваше Величество. От вас вообще не может быть тайн. Что же касается распоряжения, о котором идет речь, то оно не составляет тайны ни для кого. Всем известен порядок коронационных торжеств. Всем, кроме меня, горько заметила императрица. Я знаю только то место, которое займу в церкви во время коронации, и место в торжественном выходе. Вашему Величеству неугодно было узнать ничего другого. Смею почтительнейше уверить вас, что никакой тайны в сделанных распоряжениях нет и быть не может и что же именно известно вам относительно этого господина? Согласно церемониалу, граф Зубов, призван в число высших сановников, присутствовать в Успенском соборе при торжестве коронования и будет помещаться в той группе, которая назначена стоять по правую руку от помоста, сзади представителя от белопашцев. Кроме того, граф Зубов, приглашён к царскому столу, и его прибор будет накрыт в числе двенадцати за столом, где будет кушать государь». Императрица встала перед Кочубеем. Она была бледна, как смерть. «Я больше не задерживаю вас, граф», — сказала она. «Вы, вероятно, заняты. Через час мне назначен доклад у его величества». В таком случае я дам вам небольшое поручение. Возьмите на себя труд передать императору, что я желаю видеть его, и прошу назначить мне час, когда я смогу переговорить с ним наедине. «Приказ вашего величества будет исполнен», — Кочубей почтительно откланялся. Оставшись одна, императрица бросилась в кресло и закрыла лицо руками. Всего могла она ожидать, но только не этой чести заговорщику, — против ее супруга, тому самому, который явился одним из главных виновников тяжкой кончины последнего. Это казалось невероятным. Она порывисто позвонила и сказала показавшемуся в дверях камерлакею «Попросите ко мне госпожу Адельсон». Минуту спустя в комнату вошла пожилая женщина с немецкой выправкой и добродушным лицом старой бюргерши. Это была Аврора Адельсон, подруга детских лет императрицы Марии Федоровны, вместе с ней приехавшая в Россию и состоявшая при ней в должности средней между старшей и почетной камер Юнгферы и неофициальной, но приближенной любимой фрейлины. Она была беззаветно преданная императрице, и это было почти единственным проявлением интеллигентной жизни в ее наглухо закупоренном немецком организме. При дворе никто не любил ее, как и она сама никого положительно не любила, но терпели ее все, ценя в ней то глубокое равнодушие, с каким она относилась ко всем и ко всему. Даже император Павел, до крайности нетерпеливый и придерчивый, выносил Аврору, насмешливо называя ее немецкой зарею.